«И ты допрыгнешь до неба!» Довольная собой жаба, конечно, не поняла, что старый як смеется над ней, и она решила обязательно допрыгнуть до неба. Жаба вернулась домой и сразу же начала хвастаться на все болото. «Завтра я прыгну до самого неба! Приходите утром на луг, и вы увидите, что выше меня не прыгнет и тигр!» Услыхав такие слова, молодые жабы захихикали. А старые стали отговаривать хвастунью. «Одумайся, не позорься, как может жаба прыгнуть до неба?» Но наша жаба никого не слушала и так раздулась, точно она была королевой болота. И вот, когда наступило утро следующего дня, жаба прискакала на луг, где пас сияк, и посмотрела на небо. В небе же в это время как раз летел лебедь. «Посторонись!» крикнула жаба и подпрыгнула так высоко, что оказалась на высокой кочке. Смотрите все, я допрыгнула до неба! заквакала счастливая жаба. Нет, сестрица, это не небо, небо повыше, сказал смеясь Як. Жаба набрала побольше воздуха, подпрыгнула еще раз и оказалась на гнилом пеньке. Наконец-то я на небе! Закричала она. Но и на этот раз Як засмеялся. Да неба осталось совсем немного. Еще один такой прыжок, и ты окажешься на небе. Довольная жаба собрала последние силы, подпрыгнула и шлепнулась на большой плоский камень. Вот теперь ты на небе, молодец, сестрица! крикнул Як. Весь день жаба гордоливо разгуливала по камню. А когда стемнело, плюхнулась на землю. Вот я и побывала на небе, хвасталась она на болоте своим подружкам. Вы даже не представляете, как там интересно. Хотела бы я знать, на что похоже небо, спросила самая старая жаба. Тогда хвосту не ответила. Больше всего небо похоже на плоский камень. Просто удивительно. Хотела бы я знать, Снова проквакала старая жаба. «Сколько нужно сделать прыжков, чтобы оказаться на небе?» «Могу ответить точно», — сказала наша глупая хвостунья. «Для того, чтобы попасть на небо, нужно сделать три прыжка. Ну а обратный путь я проделала всего-навсего за один прыжок».